Четвертое. Странные звуки. Целую неделю Витька не вылезала из чертова яра. Порой наведался Игорь Мороз и становился рядом к работе. У Игоря было плохое настроение. Он никак не мог найти начало прадедовского альбома. Правда, ему посчастливилось разыскать родню Семена Филипповича. Но оказалось, что внучки учителя уже давно успели пустить дедушкины записи на бумажные кораблики. Однажды прибежал запыхавшийся, но ужасно довольный собой, колька-горобчик. Он держал под мышкой небольшую папку. «Вот!» Торжественным голосом начал он и ткнул Витьке под нос. «Видишь? Вот половец, а вот русский воин. Я прочитал в библиотеке, что здесь, над нашей солой, они очень часто бились». Витька долго рассматривал рисунки. «Из какой книги ты их выдал?» Наконец спросил он. Ты что, библиотекой? обиделся Колька. Он выхватил из Витькиных рук рисунки и опять направился к селу. На седьмой день пещера была достойна того, чтобы в ней собирались лучше такие истории родного края. В длину она достигала десяти метров относительно высоты, то даже Константин Петрович, если, конечно, он приедет, мог бы стоять в пещере, не пригибаясь. В главине пещеры Витька выдолбил несколько закоулков для будущих исторических реликвий, а поскольку там господствовали густые сумерки, то Витька принес отцовский фонарь. У него был такой яркий луч, что при надобности можно было осветить не только закоулок, но и половину вороновки. Пол Витька выместил несколькими хапками благоухающего сена, притащил от магазина деревянный ящик из-под спечек, он должен был служить столом, По сторонам ящика Витька положил на несколько кирпичей, две обтесанных доски, то были скамьи вдоль стола. На одной стене висела книжная полочка, на ней Витька поставил несколько сборников фантастики, пособие по борьбе и отцовскую книгу по уходу за лошадьми. Его отец работал конюхом, и гордый Витька не раз галопом пролетал улицами вороновки, оставляя за собой пыль, собачий лай и завистливые мальчишеские взгляды. Учебник по борьбе – это подарок тренера Витьке Бубненко как будущему чемпиону. Книги по фантастике Витька собирал сам. Ему ужасно нравилось читать о путешествиях в прошлое на машине времени. Нажал на нужную кнопку, и вместо современной вороновки перед твоими глазами уже шумят первобытные пролеса. Или появится древний Киев над широким Днепром. Или даже Рим над... Какая там река? Вот есть на что посмотреть. Вот есть где разгуляться с такими ребятами, как он, Витька, Бубненко или его друг Колька Горобчик. Кстати, Колька Горобчик вчера на противоположной стенке пристроил кусок фанеры, на который наклеил несколько рисунков из жизни Древней Руси. Там были и печенеги, и половцы, и великокняжеские воины в железных латах и кольчугах. Больше всего места занимал рисунок с тремя богатырями. Посредине, конечно же, возвышался славный Илья Муромец, Рядом с ним доброни Никитич и Алеша Попович. «Они когда-то в Киеве жили!» Объяснил Колька, приклеивая этот рисунок к фанере. «А может быть и в наших местах побывали!» А вот, кажется, и все. Ведька сел на самодельную лаву и устало вытянул ноги. Скорее должны были подойти ребята, а там, глядей, Константин Петрович с гоночей приедут на каникулы. А вот будет весело. И тут его ухо ловило какие-то непонятные звуки. Сначала Ведька не обратил на них никакого внимания, может, потому что над на дворона на кое время от времени пролетали вертолеты. Лишь позже до него дошло, что звуки эти донеселись оттуда, откуда доноситься не должны, а именно из глубины пещеры. Ведька шарашенно возрился на угол, там, как всегда, было темно, но сегодня в тех сумерках будто кто-то невидимый из всех сил дубасил палкой по дереву, вскоре к этому стуку присоединился металлический лязг, А теперь прозвучало такое отчаянное конское ржание, что будущий чемпион и не заметил, как очутился у выхода с пещеры. Почему-то вспомнились рассказы о потустороннем мире. Может, действительно там черти бьются? Тогда, конечно, лучше подождать, ребят, возле пещеры. Вдруг Витька представил насмешливую улыбку Кольки и Коробчика и разочарованный взгляд Игоря Мороза, их тренера. «Еще бы! Один из лучших бойцов Вороновской средней школы, и вдруг на тебе испугался неизвестно чего». Вот «Тут ведь когда догадался, в чем дело. Ну и Колька». «Ну и Горобчик теперь. Понятно, почему он вертелся, вчера за заколков, почему цокал лопатой стены». «Конечно!» «Незаметно принял свой старый магнитофон и прикопал его в углу». А теперь его ребята как-то дистанционно включили и сидят где-то в бурьяне напротив, да и хихикают, глядя, как он, Витька Повненко, который живет возле пещеры, как последняя трясогузка. Витька потянулся, чтобы показать тем, кто следит за ними, будто он выходил из пещеры не потому, что кого-то испугался, а просто ему захотелось подышать свежим воздухом. Потом взял лопату... Которая стояла ухода, и опять направился в глубь пещеру. Звуки усилились, мало того, теперь конскому конскому добавились еще и человеческие возгласы. Интересно узнать, откуда Колька записал всю эту кутерьму, подумал Витька. И, видимо, из какого-то исторического фильма. Но ничего, сейчас я это знаю. Он осторожно угнал лопату в глину, не в то место, откуда доносили звуки рядом, чтобы не повредить магнитофон, раз-другой. Внезапно лопата словно провалилась в какую-то пустоту. Странно, ведь кроме многометровой толщи глины за этой стеной ничего не должно быть. Еще несколько ударов лопатой, и к глазам открылась другая пещера. Она была намного меньше, такое себе трехметровое углубление с небольшим полуразрушенным навесом. И углубление это было ярко освещено. Но этого не могло быть, не могло быть освещенного солнцем местом в глубине земной толщи. Однако оно было. Поколебавшись, Витька протиснулся через только что выдолбленную дру. Теперь ржание, металлический перезвон и человеческие возгласы раздавались совсем близко. Витька выбрался из углубления, оглянулся и замер с развинутым ртом. Оказывается, его каким-то чудом занесло за несколько километров от Вороновки. туда, где должен быть брод через Сулу. Конечно, вон от реки к Вороновскому лесу идёт перешеек, а он там, на горизонте, виднеется круче Вороновского кородища. Однако Ведька смотрел в ту сторону рано лишь какой-то миг. Тогда его внимание привлекло иное. Справа за высоким кустарником творилось что-то непонятное. Витька продрался свой кусты и остолбенел. За какую-то сотню шагов от него шла свирепая битва.